только люди, за исключением Павлова, были другие, но они были так же строги и мужественны, как и их предшественники, навечно оставшиеся на своей родной заставе. Новому поколению воинов пришлось пройти тяжелый тысячекилометровый путь, чтобы встать на охрану прежних государственных рубежей. Они прошли от стен Москвы, Через руины Сталинграда, Киева, Харькова, Минска твердой рукой били врага, освобождая свою землю, и первыми встали на пограничный пост. Застава смирно скомандовал Павлов и, подойдя к генералу, отдал рапорт. «Товарищи пограничники!» Остановившись перед строем, проговорил Рубцов. «Здесь, на этой заставе...» «22 июня 1941 года ваши братья по оружию приняли первый удар фашистских захватчиков. Здесь в неравном бою пали геройской смертью начальник заставы лейтенант Виктор Усов, политрук Александр Шарипов, заместитель политрука Стебайлов, солдаты Башарин, Кабанов и другие. Золотыми буквами... Напишет Родина их имена на гранитном памятнике И каждый день, уходя на охрану государственных границ Многие поколения пограничников будут останавливаться перед ярко горящей звездой В минутном молчании отдадут они воинскую честь славным героям И еще бдительнее станут охранять мирный труд нашего народа Наше коммунистическое будущее Когда генерал закончил короткую речь, наступила торжественная тишина. Слышно было, как весело, взмахивая крыльями, скрипел электрический ветряк. Потом от правого фланга строя отделился наряд пограничников и, отойдя на несколько шагов, остановился. Раздалась негромкая, но отчетливая и строгая команда «Заряжай!». Защелкали затворы, еще быстрее закрутился пропеллер ветряка, словно измеряя плотность и чистоту воздуха. А воздух был еще не совсем чистый, пахло пеплом и гарью войны, которая все отдаляясь уходила далеко на запад, оставляя за собой страшные следы горя, вселяя в сердца людей великую радость скорой победы от автора. 27 июля 1952 года офицерский состав пограничного отряда собрался в кабинете начальника. Здесь же были члены комиссии по раскопкам траншей бывшей юзахватской заставы. Касаясь дрожащими пальцами края стола, покрытого зеленым сукном, перед нами стояла молодая мать двух детей, Ольга Александровна Шарипова, бесценный свидетель героической эпопеи, которая свершилась в страшный день 22 июня 1941 года. Более двух часов мы слушали ее тихий, временами горький и скорбный рассказ о том, как с оглушительным треском рвались снаряды и мины, как плакал и звал маму братишка Славик, как из августовского канала доносился истошный голдеж на чужом языке, как ржали в конюшне кони, как, пригибаясь, сновали по траншеи пограничники с тяжелыми ящиками патронов. Потом Оля с женой начальника заставы Шуры побежали по полю. Густая высокая рожь путалась в ногах, мешала движению. Свистели пули, и одна ударила Оле в ногу. Стало больно, потекла кровь, очень хотелось пить. Потом приполз к ним повар Чубаров, он истекал кровью. Ему начальник заставы приказал доставить комендатуру секретной бумаги. Доставлять было некуда, документы они разорвали на мелкие кусочки и закопали в землю. На третий день их нашла воржи жительница села Вулька-Гусарская, ныне село Усово, Франчишка Игнатьевна Августинович, и увела к себе домой. А впоследствии, чтобы не дать фашистам увезти девочку в Германию,